36. Галецкая четь. 71. От 30 до 8 рублей. 4 верстанных, 8 неверстанных. 37. Новгородский. 195. От 34 до 5 рублей. 17 верстанных, 14 неверстанных. 38. Костромская четь. 79. От 34 до 3 рублей. 6 подьячих. Тридцать девятое, княжество Смоленское, шестьдесят шесть, от восемнадцати до семи рублей, шесть верстанных, один неверстанный. Сороковое, устюжская четь, сто тридцать семь, от тридцати одного рубля до пятидесяти копеек, четырнадцать верстанных, семь неверстанных. Сороковое, новая четь, сто пятьдесят восемь. От 30 до 3 рублей. 12 верстанных. 25 неверстанных. 42. Отдаточный двор. 27 верстанных. 2 неверстанных. 13. 43. Холопья. Суда. 200. От 30 до 2 рублей. Верстанных. 14 неверстанных. 6. 44. Хлебный. 137. От 23 до рубля. 24 верстанных, 45 каменных житниц, 25, 2 верстанных, 46 каменных дел, 113 от 35 до 8 рублей, 5 верстанных, 1 неверстанный, 47 мытная изба, 11 подьячих, все неверстаны.